«Голодный француз» и «Вороне рад». В октябрьском номере петербургского журнала «Сын Отечества» за 1812 год были напечатаны рассказы москвичей, которым удалось выбраться из занятой французами Москвы. В одном из них говорилось, что в Москве французы ежедневно ходили на охоту, стрелять ворон, и не могли нахвалиться своим супом из ворон. Эта маленькая заметка обратила на себя внимание известного художника-карикатуриста Ивана Ивановича Теребенева, и он нарисовал карикатуру «Французский вороний суп». Художник изобразил четырех оборванных, имеющих жалкий вид французских солдат. Один жадно раздирает ворону, другой с мольбой смотрит на него с протянутой рукой, третий обсасывает воронью косточку а четвертый вылизывает котел, в котором варился суп. Художник снабдил карикатуру собственными стихами. «Беда нам с великим нашим Наполеоном, Кормит нас в походе из костей бульоном, В Москве попировать свистел у нас зуб, Не тут-то, похлебаем же наш вороний суп!» Карикатуры Теребенева печатались листами и продавались, как обычно продавались лубочные картинки, в уличных лавочках, на базарах, на улицах разносчиками-афенями. Художник сделал целую серию патриотических лубков. Русский геркулес города Сычевка, крестьянину возит у французов пушку, ретирада французской конницы и другие. Листы Теребенева пользовались в народе большой популярностью и получили широкое распространение. Их перерисовывали английские художники, и они расходились за границей. В ноябре 1812 года Иван Андреевич Крылов на сюжет «Вороньего супа» написал басню «Ворона и курица». В ней рассказывается о курице, которая при приближении Наполеона к Москве, как и большинство ее жителей, бежала из города от супостата. Ворон уже супостат не испугал. Курица спрашивает, не собирается ли и ворона в дорогу. «Мне что до этого за дело?» – вещунь ей в ответ. «Я здесь останусь смело. Вот ваши сестры как хотят». А ведь ворон не жарят, не варят. Так мне с гостьми не мудрено ужиться. А может быть, еще удастся поживиться Сырком или косточкой, или чем-нибудь. Прощай, хохлаточка, счастливый путь. Ворона подлинно осталась. Но вместо всех поживок ей, Как голодом морить Смоленский стал гостей, Она сама к ним в суп попалась. Заключалась же басня моралью. Так часто человек в расчетах слеп и глуп. За счастьем, кажется, ты по пятам несешься. А как на деле с ним сочтешься, попался, как ворона в суп. В сборниках русских пословиц печатаются две. Голодный француз и воронерат, и попался, как ворона в суп. Причем первое это свидетельство об историческом событии, а вторая приобрела самостоятельное значение и является, по мнению современного словаря, выражением, которое иронически передает понятие оказаться в неожиданной непредвиденной беде, в опасной и тяжелой ситуации. Однако и прямого значения пословицы не следует забывать.